Виктор Качалин. И если это повторится. Поезд несся на юго-восток. За широким окном чернела бездонная непроглядная мгла, я задернул крахмальную занавесочку. На столике подпрыгивал мой синий термос. Наручные часы рядом с ним показывали половину одиннадцатого.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 «На Сегозере? Очень интересно. А как зовут вашего дядю? Не Вячеслав Сергеевич?» «Нет». Я слегка усмехнулся и сделал отрицательный жест, ошиблись. Незнакомец поник головой. Потом на мгновение погрузился в собственные мысли, пробормотал что-то вроде «какое это имеет теперь значение?» и искоса опять поглядел вокруг понимаете с расстановкой произнес он однажды в моей жизни произошла ну, пристраная история самое интересное что завершилось она только недавно когда я уже и позабыл про нее быть может вы послушаете все по порядку и как-нибудь ну, хоть советом поможете мне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 Просто молодые могут порою увидеть вещи с ну, совершенно новой стороны. Поэтому вовсе не грех обратиться за помощью к ним. Разве все на этом свете решает исключительно жизненный опыт? Вы правы, простите, не стоит, не стоит. Так я начну? Да-да, я весь внимание. Произошло это давно, не меньше 25 лет назад.